Глава 14. Персональный водитель Виктор Батраков дорожил своим местом. Работаешь на представительском Ауди, возишь крутого босса, а большую часть времени дремлешь в кожаном салоне с автоклиматом или смотришь видео на встроенном дисплее. Это вам не в маршрутке круги наматывать и не в такси за клиентом гоняться. К тому же босс – человек. Жену на хорошую должность пристроил. Подарки подкидывает, которые ему не подходят. Такому удружить приятно, даже если его поручение кажется странным. Батраков рассуждал просто. Кто главный в компании? Генеральный директор. Если он поручил таким необычным способом позаботиться о здоровье главного бухгалтера, значит так и надо. И то правда. Старую тетку после перелома ноги отправляют на отдых, а она упрямится и тащит с собой работу, с которой и без нее здесь прекрасно справятся. Вот гендиректор и решил не спорить с упрямой бабой, а тихо подменить ей ноутбук и телефон. Велисова прилетит на Кипр, включит компьютер, а там вместо скучных отчетов увлекательные фильмы, интересные игры и электронные книги, а в телефоне только контакты родственников. Отключи голову и наслаждайся морем и солнцем. Главбух может и фыркнет для формы, но в душе наверняка оценит дружескую заботу босса, и Виктор ему в этом поможет. Три недели отдыха за счет компании. Ему бы с женой такую халяву, вот бы оттянулись. Кстати, осадчий намекнул на поощрение. Надо постараться выполнить просьбу четко, чтобы Главбух до отлета ничего не заподозрила. С этими мыслями Виктор Батраков положил в багажник Ауди чемодан Ольги Велисовой и незаметно поменял ноутбук в сумке главного бухгалтера на точно такой же, который вручил ему Асадчий. Осталось подменить трубку. Свой телефон Велисова держит в сумочке, но это не проблема, он придумал небольшой фокус. При въезде в аэропорт позвонит генеральному, сделает вид, что его трубка разрядилась, а связаться с Анатолием Сергеевичем надо позареясь. Разве Велисова не одолжит свой телефон на пару минут? Тут-то он и подменит ее мобильник на идентичный, что лежит в его нагрудном кармане. Как задумал Виктор, так и получилось. Из рук заботливого водителя рассеянная бухгалтерша приняла уже другой мобильный телефон. Батраков с трудом сдержал победную улыбку. Он въехал на территорию аэропорта и приткнул машину в неположенном месте поближе ко входу. Бампер практически уперся в рамку мощного мотоцикла. «Терпеть не могу эти дрынчалки!» Потирая колено, поморщилась Велисова. «Таким мотоциклом меня избили!» «Этим?» — заинтересовался Батраков. Он знал, что мотоциклиста, сбившего главбуха, так и не нашли. «Да все они одинаковы!» «А вы присмотритесь!» Виктор открыл дверцу и помог женщине выйти. «Если этот тот самый мотоцикл, заявим в полицию!» «Больно им надо искать!» — ворчала Велисова. Я говорила, что запомнила череп. Таким номер подавай. Какой череп? С огненными глазами на бензобаке. На этом мотоцикле черепа нет. А еще, когда мотоциклист остановился и обернулся, я заметила череп на его груди. На груди? Усомнился Батраков. Язычок молнии в виде черепа. Круглый, блестящий. Да что ты замер, Витя? Доставай чемодан. Пока я доплетусь, самолет улетит. Витя Батраков поместил багаж на тележку. Когда это было? Когда вас сбил мотоциклист? 6 апреля у дома на тротуаре. Век не забуду этот день. Батраков проводил женщину и поспешил покинуть неположенное место парковки. За территорией аэропорта он остановил машину. Слова главбуха не давали ему покоя. Велисову сбили 6 апреля, а накануне 5 был день рождения у его тещи, он точно помнит. Жена три раза звонила, напоминала купить цветы, а начальник как назло задерживал. В тот день, поздно вечером, Осадчий попросил подъехать к ресторану на Садовом кольце, но внутрь не спешил, ждал чего-то. Рядом с ним припарковался мотоциклист. Осадчий вышел и говорил с ним, а байкер даже не снял шлем. Перед отъездом мотоциклист заглянул в машину и уставился на Батракова, словно хотел запомнить. Лицо байкера прикрывало дымчатое забрало, а на груди блестела висюлька в виде черепа. Виктор зажмурился, пытаясь вспомнить детали, был или нет череп на бензобаке мощного мотоцикла. Но память возвращала лишь рокот удаляющегося мотоцикла и черную спину байкера. Батраков позвонил Осадчему и отрапортовал. «Я сделал все, как вы просили. Велисову проводил, ее ноутбук и телефон у меня». «Отлично! Начальник редко снисходил до прямой похвалы. Сложи их в пакет, который я тебе дал, и езжай в город. Сразу после кольцевой свернешь направо и проедешь мимо магазина метра. Там же тупик, Анатолий Сергеевич. Вот и остановись в тупике. К тебе подойдет человек, отдашь пакет ему». «А как я его узнаю?» «А тебе незачем его знать. Он обратится к тебе по фамилии, этого достаточно». Батракову стало не по себе. Ночь, тупик в промышленной зоне, неизвестный человек. Если это шутка над Велисовой, то зачем такие сложности? — А может, я привезу пакет вам в офис? — Делай, что я говорю! — сорвался Асадчий. Водитель молчал. Асадчий не выдержал и спросил. — Что ты сопишь? Вопросы есть! — Анатолий Сергеевич, помните, вы встречались с мотоциклистом у ресторана на Садовом? Асадчий ответил после паузы. «Не помню, у меня много встреч. У него еще был маленький череп на груди». «Да не помню никакого черепа. Зачем он тебе сдался?» Велисова рассказала, что ее сбил мотоциклист с застежкой на молнии в виде черепа. И я подумал... Кому она сказала? «Мне в аэропорту». «Виктор, с главным бухгалтером я сам поговорю». Перешел на спокойный тон Асадчий. «А твое дело не думать, а исполнять». «Передашь пакет, где я сказал, и можешь отдыхать все выходные. Обещаю не вызывать». Генеральный директор дождался положительного ответа от подчиненного и отключил связь. Он находился один в рабочем кабинете, где можно было не сдерживать чувств. Даже ассистентку он давно отпустил домой. Осадчий жахнул по столу кулаком и забормотал. «Череп! Проклятый череп! Говорил же я ему! Предупреждал!» Он нервно сжимал и разжимал пальцы, приговаривая, «Надо успокоиться, взять себя в руки, пока все идет по плану. Еще пару дней, и я забуду пустоголовых помощников, как страшный сон!» Анатолий Сергеевич закрыл глаза и пытался дышать ровно и глубоко, чтобы побороть приступ раздражения. Успокоившись, он достал телефон и позвонил абоненту на букву «Ч». «Череп, слушай внимательно». После пересечения МКАД Батраков свернет направо и остановится в тупике за магазином метра. Там в это время ни одной живой души. Он ничего не подозревает и будет ждать тебя. Заберешь у него ноутбук и телефон, а потом... Мой тебе совет, как сделаешь дело, избавься от своих дурацких черепов. Их даже Велисова запомнила.